Глава 515. Посиделки в близком кругу. Рассказав Нанелле о своих планах и попрощавшись с сыном, он взял с собой несколько килограмм сахара и воспользовался телепортом во вторую охотничью зону. Всю последующую неделю Уилл жил по простому расписанию — медитации, развития ауры и добыча кровавых кристаллов. И хотя с Аурой все еще было не так просто, баланс системных очков медленно, но верно повышался, увеличившись еще на 880. Он планировал продолжать так до тех пор, пока не наберет нужную сумму. Но как-то совсем внезапно наступил его день рождения, о котором накануне напомнила Аллея. Ему исполнялось 26 лет. «Ты выглядишь просто прекрасно. Нам пора выходить». Стоя в прихожей, наблюдая, как сестра в последний раз взглядом окидывает свое отражение в зеркале, парень посмотрел на свою футболку с черными джинсами и, хмыкнув, взглянул на время. «Не торопи, Йоуэлл, она же сказала, что ехать недалеко». Дариус слегка похлопал сына по плечу и, пройдя мимо, направился к дивану, прихватив с собой планшет. Отец решил остаться дома, чтобы, как он выразился, не смущать сына. Но, скорее всего, тот просто не хотел куда-либо выходить. Последнее время Дариус вёл размеренный, даже скорее ленивый образ жизни, словно уже готовился к пенсии. — Прости. Лея, развернувшись к выходу, ярко улыбнулась, и, последовавшись за ней, хвост волос упал ей на грудь. — Просто... Она слегка замялась, но быстро покачала головой, вновь ярко улыбнувшись. — А ничего, я готова. — Отлично. Пропустив её мимо и кивнув security оставшимся охранять дома отца, уил вышел следом. К сожалению, не все его друзья смогли освободиться в этот вечер. Моли и Лили запустили какое-то важное событие, временные рамки которого были ограничены. А Кертис застрял в скрытом подземелье и не мог выйти, не зачистив его, так как оно сразу же исчезнет. У остальных же не возникло никаких неотложных дел, и они были рады посидеть, отдохнуть, обсудить последние новости и поделиться своими мыслями. Арендованный Лея-зал одного из лучших ресторанов Нью-Йорка был просторным, и шведский стол позволял гостям свободно гулять, танцевать и болтать с любым из присутствующих. Уилл сидел в одном из кресел, расставленных напротив большого аквариума, в котором можно было увидеть множество экзотических обитателей морей и океанов. Напротив сидели Джейк и Рональд, которые с неприкрытым интересом расспрашивал его о последней покупке, так как ему пришлось занять много золота. Слегка приглушенный свет и негромкая музыка на фоне разговоров и смеха напоминали атмосферу какого-то светского раута. Если бы не неоновая подсветка аквариума, современная стилистика ресторана и не одежды гостей. «Уилл!» Услышав, как кто-то позвал его, парень оглянулся, заметив идущего к ним мужчину на веселье, в руках которого находилась початая кружка пива. Тот являлся членом Фортуны под ником Флойд, но в реальности его звали Юджин. «Слушай, ты же сейчас во второй охотничьей зоне?» Подходя, начал мужчина, попутно оглядываясь в поисках стула, и, найдя свободный, захватил с собой, после чего, сев рядом с ними, вопросительно посмотрел на парня. «Да, каплю на сердце герцога, что?» «Ну, я тут недавно был в первой зоне, и тебя там, оказывается, какие-то китайские игроки ищут». «Клан?» Уилл удивленно приподнял бровь, пытаясь найти причину чего-то интереса, но в голову ничего не приходило. — Нет вроде никаких символик, шмот низшего качества. — Я поспрашивал немного. Говорят, они там безвылазно сидят и тренируются под руководством старика. — А Никки... — Юджин ненадолго задумался. — Вроде бы черный лорд и бедный снег, или как-то так. — Темный лорд и вечный снег? — Точно. — А, неважно. Щелкнув пальцами и подумав еще немного, он удовлетворительно кивнул головой и, сделав глоток пива, продолжил. «Но я, в общем-то, не об этом. Я, пока спрашивал о них, узнал, что они практикуют какую-то фигню, похожую на нашу. Я об и прочих штуках». «Ну так вот, думаю, может, встретишься с этим стариком. Мало ли, вдруг чего полезного скажет». «Ха, я помню их. Они действительно занимались чем-то похожим, но их методы... Та девушка называла это Люха Бафацуань». Уилл размышлял слух не заметил что слушатели удивленно переглянулись между собой, услышав незнакомое слово. Поговорить с их учителем может быть полезно. Спасибо за инфу». Парень кивнул, поблагодарив Юджина, и затем, слово за слово, они уже вчетвером продолжили обсуждать прочие вопросы. Время пролетело незаметно. За вечер Уилл успел со многими обсудить развитие сознания, а также ответить на их многочисленные вопросы. Практически для каждого вышестоящего члена гильдии Акаи Фортуны Уилл стал кем-то вроде духовного наставника поэтому они часто обращались к нему на эту тему, и он помогал им в меру своих возможностей. Три часа спустя, получив множество пожеланий и подарков, парень, прихватив с собой сестру, попрощался со всеми, после чего, дождавшись такси, вернулся домой. «Брат!» Зайдя домой и увидев погруженного в мысли Уилла, Лея улыбнулась и хитро спросила, «Неужели тяжело?» Ее взгляд переместился на кучу подарочных пакетов. Заметив это, парень усмехнулся и ответил, «Все хорошо. И да, спасибо, что организовала все это. Тебе правда понравилось?» «Да». «Хорошо». Она ярко улыбнулась и, быстро схватив пару пакетов, побежала на кухню, крича на ходу. «Тогда это моя оплата за труды». Глядя ей вслед, он лишь с улыбкой покачал головой. И, пройдя в зал, где сбросил все подарки, рядом с диваном, где сидел отец, сел за компьютер. «Как прошло». Мужчина отвлекся от просмотра сериала и взглянул на сына. Я все еще привыкаю к этому, но мне понравилось. Рад слышать. Дариус кивнул и вернулся к просмотру, оставив парня заниматься своими делами. Честно говоря, когда сегодня Уилл вспомнил про люховый вацуань, он решил все-таки последовать совету брошенному в порыве злости той китайской девушкой и почитать об этом боевом искусстве. признавая самому себе, он понимал, почему отказался тогда от этой затеи и с безразличием отмахнулся от слов «Вечного снега». Причиной была уверенность в том, что он лучше нее разбирается в данном вопросе. Но именно так гордость превращается в гордыню. Немного зависти, чуть-чуть предубеждения и капля высокомерия. Как только это начнет появляться в твоём характере, от гордости не останется и следа. Тот, кем ты был раньше, исчезнет, превратившись в жестокое, самовлюбленное и обвиняющее всех в своих неудачах существо. Это не незримая грань, но на фоне успеха некоторые все-таки умудряются потерять ее из вида. Именно об этом думал Уилл по пути домой, и поэтому не стал откладывать этот вопрос до следующего раза. Постепенно, читая и узнавая о Люхабафацуань, парню пришлось по-новому взглянуть на те приемы, что тренировала пара «Темного лорда» и «Вечного снега». «Ха, и тут пустота. Может, их учитель знает больше?» Подумал Уилл, глядя на монитор с последней, прочитанной статьей. Эта встреча приобретает все больше смысла. первая охотничья зона Телепортировавшись к центральному кристаллу, Ворон бегло осмотрел окружение и, не найдя тех, кого искал, решил поспрашивать ближайших игроков. Результат был уже через минуту, так как четверо китайских игроков успели приобрести тут небольшую славу. Где-то в двух километрах от безопасной зоны он, наконец, увидел искомую компанию и уже на подходе к ним заметил выделяющегося своей аурой пожилого азиата. Судя по всему, сейчас он заканчивал демонстрировать какую-то технику, так как два молодых парня и девушка сидели в стороне на коленях и неотрывно наблюдали за ним. Чем ближе Уилл подходил, тем четче ощущал энергию, скапливаемую в теле пожилого мужчины, пока в конце та не сформировалась в бесплотный бесформенный слой, который, покрыв его тело, образовал заметное сочленение пластичатой брони. Они сияли достаточно ярко, но быстро потухли, а сам китаец, выплеснув ауру, пошатнулся и чуть не упал на колени. Но пара учеников тут же подскочила и, подхватив старика, аккуратно усадила того на землю. К этому моменту девушка, сидевшая лицом к ворону, наконец обратила внимание на незваного гостя и тут же, что-то прошептав учителю, указала кивком в его сторону. Старик обернулся, и спустя пару секунд на его лице появилось выражение невероятно сильного удивления, которое быстро переросло в спокойствие, и затем, медленно поднявшись, он произнес «Здравствуйте, меня зовут Фэн Джоу. Скажите, как я могу обращаться к вам?» «Приятно познакомиться. Зовите меня Вороном».